Слова тридцать Нельзя сказать, что адмирал Тога горел жаждой мщения за еще один потерянный сегодня крейсер. Но что-то подобное данному чувству в его душе все-таки шевельнулось. Шутка ли? Уже третий за сегодня. А если посчитать еще и токачиха? И ни одного русского корабля при этом не уничтожено. Неимоверно хотелось ответить адекватно пусть и не потопить в артиллерийском бою один-два русских броненосца, но хотя бы повредить их так, чтобы в сумерках или ночью предоставить возможность той дюжине контрминоносцев, что должна была подойти в ближайшее время, доломать потерявший ход и значительную часть противоминной артиллерии суда противника. Но это все потом. Пока необходимо попробовать использовать свое преимущество в скорости и поставить вражеского флагмана, под сосредоточенный огонь всех шести тяжелых кораблей флота, что остались в строю. Ситуация благоприятствовала. Как раз можно было резать курс русской эскадре под острым углом и ударить всей своей артиллерией по головному броненосцу противника. «Два румбы влево!» – немедленно отреагировал Вирон, увидев, что японцы в очередной раз пытаются осуществить столь желанный кроссинг-ти. Уходить на контркурсы отчаянно не хотелось, Снова произойдет перестрелка, без каких-нибудь серьезных результатов, а светлое время суток не бесконечно. Нужно как следует врезать идущим на авантюру японцам, и если не утопить пару их кораблей линии, то хотя бы привести в небоеспособное состояние. То есть планы обоих командующих флотами практически совпадали. Крейсерские отряды и русской и японская эскадр пока укрылись за линиями своих броненосных кораблей. Их время еще не пришло. Сейчас разбираться между собой станут большие дядьки. Две колонны закованных в броню кораблей, ощетинившись орудиями, выкатывались на сближающиеся курсы. Сейчас начнется главное. Это почувствовали все, кто имел возможность видеть противника от адмиралов до матросов. Первым загрохотал шестидюймовкой из каземата Сикисима. Орел ответил секунд через двадцать. Еще пару минут и корабли обеих линий перешли на беглый огонь. По японскому флагману били «Орел», «Бородино» и «Победа». Пересвет стрелял по якума отряд ухтомского по Идзума. Японцы были верны себе и сосредоточили стрельбу по двум русским флагманам. Спрашивается, зачем броненоссу идущему в эскадренное сражение, иметь заряженными минные аппараты? Кого он собирается атаковать торпедами? Ответ – положено. В Цусимском сражении не случилось попаданий снарядов в эти самые аппараты, к счастью или к сожалению. Потому что опять совершенно бесполезные в артиллерийском бою устройства на всех кораблях первого ранга были приведены в полную боевую готовность. Полностью готовые к пуску мины находились в трубах и были готовы устремиться к борту вражеского корабля, как только позволит дистанция. А дистанция не позволяла и не собиралась позволять в обозримом будущем. Бой велся на расстоянии в 30 кабельтовых, расстояние в трое большим чем имели дальность хода самодвижущиеся мины того времени. Это предельная дальность, не прицельная. Попасть миной с расстояния в одну милю по движущейся мишени – нечто из области фантастики. А реальный артиллерийский бой, повторюсь, велся на дистанции не менее двух с половиной. Единственное оправдание присутствия минных аппаратов на борту кораблей линии Это ситуация, когда ход практически потерян Почти все пушки повыбиты, а помочь некому Тогда возможность получить торпеду в борт Единственное, что удержит противника от соблазна подойти на пистолетную дистанцию И прикончить парой полновесных залпов тяжело раненый корабль Но ведь для этого можно зарядить аппараты в последний момент? Так нет же По традиции, родившиеся еще во времена, когда таранный удар или даже абордаж считались вполне себе возможными приемами боя между броненосцами, корабли линии выходили в бой со снаряженными устройствами для стрельбы теми снарядами, что почти гарантированно не способны нанести ущерб врагу. Но традиции штука весьма инертная, хоть на пупе звертись, доказывая бессмысленность того или этого, возменившейся по сравнению с прошлым, реальности. Бесполезно. Пока не будут пролиты дополнительные кубометры крови, пока не сгорят из-за упертости представители традиционализма дополнительные тысячи жизней, пока их самих, этих самых представителей, не вышвырнут из нагретых филейными частями кресел, не изменится ничего. Бой начинался вполне благоприятно для русских. Что и неудивительно, против шести броненосных кораблей страны ямата сражались восемь под Андреевским флагом. У японцев имелся только один броненосец, а у их противника семь. На этот раз Верон решил не сосредоточивать огонь максимального количества стволов на флагмане противника, а распределил цели, чтобы чужие всплески не сбивали наводку другим кораблям. «Орел» и «Бородино» били по Сикисиме. Победа по Адзума. Пересвет стрелял в Якума, А броненосцы Ухтомского выбрали в качестве цели соответствующий мутылот отряда «Симамуры». Адмирал Нахимов находился в самом хвосте колонны и мог задействовать только носовую дюймовую башню по концевому крейсеру такива Тога остался верен себе, и его отряды сосредоточили огонь на Орле и Полтаве, несущих адмиральские флаги. Флагманский броненосец русской эскадры достаточно стойко держал массированный артиллерийский удар трех кораблей противника, тем более он вместе с Бородино и сам успел здорово врезать по Сикисиме. На японском флагмане разгорелся пожар на Юте, кормовая башня замолчала, несколько разрывов наблюдались на всем протяжении борта. К тому же практически необстреливаемые победы и пересвет Без помех спокойно и деловито били по второму и третьему мотылотам отряда Тога, что, естественно, сказывалось на интенсивности их огня. — Ничего, ничего, — шептал про себя Вирн, слегка морщась при каждом новом попадании в Орла. — Тебе похуже приходится. Горишь, голубчик, горишь. Еще полчаса-час такого боя, и пускать тебе пузыри, ваше японское превосходительство. Только бы продержаться. Поступали доклады о повреждениях. На шканцах пожар. Левая средняя башня разбита прямым попаданием и не может быть отремонтирована в обозримое время. Пробита кормовая труба. Терпимо. В бою не без повреждений. Ход держим? Держим. Артиллерия в порядке? В основном да. Так что все идет очень неплохо. Как будто невидимый великан Врезал кулаком в подвздошину русского броненосца Корабль практически подбросило на волнах Мало кто устоял на ногах в боевой рубке В остальных помещениях корабля тоже Кого-то бросило просто на борт или переборку Кого-то вынесло вообще за борт Кто-то влетел в движущиеся части судовых машин Или приложился к пышущим огнем топкам Каких только курьезных попаданий не бывает Случается, что снаряд чуть ли не влетает в канал ствола пушки противника Подобный случай имел место в реальном Цусимском сражении. Буквально нескольких сантиметров не хватило русскому снаряду, чтобы не угодить непосредственно в канал восьмидюймовой пушки крейсера «Зума». Ударил по срезу и просто загнул ствол вверх. А в данном случае японский восьмидюймовый гостиниц угодил непосредственно в заряженный мины аппарат «Орла». Удар. 108-килограммовый снаряд ударил практически в снаряженный взрыватель мины, находившийся в ней пероксилин немедленно возмутился столь неделикатным с собой обращением и превратился в раскаленное облако стремительно расширяющихся газов. Минеров, находившихся рядом, разнесло в атомы, вспыхнуло все, что могло гореть, переборки вынесло взрывом, и пожар весело рванул дальше по коридорам, весело пожирая всю органику, вплоть до краски на стенах. Морская вода немедленно ворвалась в образованную взрывом пробоину и стала, как и положено любой жидкости, занимать весь объем предложенного сосуда. — Крен восемь градусов на левый борт! — Затопить два отсека правого борта! — немедленно отреагировал шведы. — Лево руля! Чтобы хоть на время спрямить крен, Орел выкатился из строя в сторону вражеского кильватора и пошел, принимая снаряды, предназначенные другим броненосцам, еще и мешая им стрелять. Японцы не преминули воспользоваться сложившейся ситуацией и дружно перенесли огонь всей линии на раненого гиганта. Даже Такива из конца келеватора попытался дотянуться своими выстрелами до русского флагмана. Количество не перешло в качество, но осталось количеством. Процент попаданий в Орла, наверное, даже снизился относительно количества стволов, ведущих по нему огонь. Однако получил он здорово. Полтава специально склонилась в сторону противника, чтобы открыть калитку в русском кильватере калитку, в которую смог бы пройти флагманский броненосец. И тот смог. Шведы увидел, что его корабль пропускают за стену боевой линии, и не преминул этим воспользоваться. Орел достаточно уверенно вошел в разрыв строя и получил некоторую передышку. Возможность потушить пожары и хоть начерно заделать полученные пробоины. А маневр Полтавы заставил и Идзума шарахнуться в сторону. Симамури совсем не улыбалась оказаться под сосредоточенным огнем всех броненосцев второго отряда русских. Пришлось сделать кардонат и нагонять тога, пользуясь тем, что противнику теперь тоже необходимо восстановить строй. «А вот и наш старый знакомый!» Поливанов увидел, что самой удобной для обстрела целью снова становится и Кума. Причем на этот раз без всякой самодеятельности. Черкасов передал в башню данные по целеуказанию именно на этот крейсер противника. Получив команду на открытие огня, наводчики Фисенко и Вилкот дружно выпалили из своих орудий. Не попали. Но это-то ладно. «Ваш бродь!» — донеслось от левой пушки. «Кунтершток сломался!» Все. У одной из десятидюймовок башни не мог гаситься откат, следовательно, она не была способна стрелять. Исправить такое до Владивостока возможности не имелось. Если вычеркнуть все матерные слова и стойте рады, что выдал Мичман из-под командирского колпака башни, ну да, несколько предлогов сами по себе можно считать цензурными. Однако, эмоции эмоциями, а хоть ты матерись, хоть плачь, пушка стрелять не будет. Четвертая часть главного калибра броненосца, вычеркнута из участия в бою без всякого вмешательства противника. «Вилкот!» — Только попробуй теперь не попасть, зараза похмельная! — выдал, наконец, командир башни фразу, состоящую не только из тех слов, что пишутся исключительно на заборах. — Бабах! — отозвался комендор голосом своего орудия. — Полет снаряда такого калибра достаточно легко наблюдать. Здоровенная все-таки штуковина. Поливанов прекрасно видел, как изделие Путиловского завода понеслось навстречу с целью с изделием Штеттинского завода «Вулкан» и увидел, как буквально смахнула среднюю трубу на Якума. Пораженный крейсер и так никогда не был хорошим ходаком а теперь и подавно. Третий мотеллот отряда ТОГа стал быстро отставать от идущего впереди от зума На подранка обратили самое серьезное внимание и корабли отряда Уктомского, благо, что сейчас он являлся очень удобной мишенью. Полтава и Сесой Великий не преминули отметиться парой 12-дюймовых попаданий не говоря уже о хорошем душе из снарядов среднего калибра. Крейсера Симамуры немедленно сделали левое плечо вперед и попытались прикрыть подбитого собрата как огнем, так и своими корпусами. Но ненадолго. Приходилось оставаться на генеральном курсе и следовать за кораблями командующего. Как, впрочем, и русским броненосцам второго отряда нельзя было покидать боевой линии. Адмирал Нахимов, правда, успел всадить в Якум еще несколько гостинцев в разлуку, но на этом избиение и закончилось на время. Крейсера Энквиста, до этого находившиеся в тени броненосцев и не имевшие возможности вести бой, теперь вполне могли ввязаться в схватку и добить поврежденный корабль, что и обозначили маневром, каковой был замечен. Касаги, Читоси и Нанивы Сумы немедленно пошли на защиту своего старшего брата учитывая оставшиеся пушки якума баяну с компанией ввязываться в эту локальную битву было весьма небезопасно